Глава девятая, подглава первая. Ноэс перешел мост первым и со стены на прощание махнули голубым шарфом. марита в бирюзовом платье и рядом неподвижный Диего, так и не ставший для Хами Леонем Дигуальдо. Безумная ночь в особняке Хинильи и еще более безумная на озере напрочь заслонили мимолетную давнюю встречу. Диего тот сумел разглядеть в монахе прежнего дворянина. Но ему проще открыто поднимать шпагу на протекту импорсиалом и впрямь не свойственно, как и разъезжать по холмам в обществе беглого Суадита и еще более беглой сестры. Хайми остановил коня и обернулся, то ли прощаясь с замком у Радуги, то ли поджидая задерживающийся караван. Стали бы они с младшим Дигуальдо друзьями, не разменя их хинилья на будущие титулы, Или один так и остался бы глупым герцогским шурином, а второй застрял в своей эльконье. Тощий холщовый мешок у седла трепыхнулся, но дальше этого не пошло. Коломбо упорно отмалчивался и еще более упорно лез поближе к спутнику. Любопытно, может ли Федусяр рехнуться со страха и на что он вообще способен. Белоперый доносчик преподнес сюрприз в самый неожиданный момент и явно не по своей воле хотел спрятаться за хинилью и лишил того креста и с ним защиты. Если Бенера не ошибается, и папские голуби сродни фараоновым кошкам, то что за силы стоят за ремой, за древними синаитскими владыками, за Альконьей с ее зовом и живыми мертвецами? Вопросов становилось все больше, разгадок все меньше. И эти разгадки совсем недавно казались невозможными. Мы поругались с Геомаром сообщила подъехавшая наконец Инья. Сестра вновь стала чернобровой и черноволосой, но это ее не портило. Она причитает по малышке, словно бросает ее не с родителями, а с волками. Я сказала ей, чтобы оставалась, так она обиделась и полезла на мула, чуть не свалилась, хорошо фарабунда подсадил. Если б Геомар осталась, она б до скончания лета плакала бы тебя. Прощальные нерзости стих добру не приводят, пусть не жалеет о том, что отбросила. «Хотя сына ей не забыть, даже если будут другие дети!» «А виноваты были бы Диего с Марией, ну и со временем твоя крестница!» «А так во всем виновата я!» — вздохнула сестра. «Ну что, Гьюмар, делать в «То же, что и в Гуальдо!» — голосом импортиала произнес Хайме. «Не правда ли, Бенеро?» «Глупости!» — вспыхнула Инья, и глава Муэнского трибунала с чувством выполненного долга послал ноэса вперед, предоставив то ли жениху с невестой, то ли уже супругам ворковать подальше от голубиных ушей. Спать, спасибо Бенера, не хотелось и не захочется до Сургаса, где самые ретивые наверняка уже начали поиски. Ничего, уймутся, но часовню у озера ставить придется. Еще бы! Спаситель обители при чистой деве Муэнской в праздничную ночь покидает столичный храм и объявляется в Альконье. Такое чудо придется объяснять не в Сургасе, а в Доньиду, если не в Рэме. Но сперва хорошо бы разузнать, что творится в особняке Хинильи и на его могиле. Если пропал лишь Адалид, все еще может обойтись. Хуже, если с гробницы исчез крест. «Зло!» – отчаянно прокричала в мозгу. «Страшное зло! Оно близится! Оно ближе льва рыкающего!» Хайме притиснул к бедру разволновавшийся мешок. Было и жалко, и противно. И еще страшно, потому что в Даньида Коломбо бросится доносить. И ни святой, ни дьявол не предскажут, что и когда придет в голубиные мозги. Птичье вранье может как помочь, так и убить. Правда, впрочем, тоже. «Скорее!» – требовал обалдевший от ужаса Федусьяр. «Отсюда! В рему Крупная черная птица камнем упала в сухую траву возле самой дороги и неторопливо взмыла вверх, сжимая в когтях какое-то существо. Хайми невольно придержал коня, провожая взглядом удаляющегося коршуна. Папским голубям не страшны ни звери, ни люди, ни огонь с водой. Но Коломбо сам не свой от страха с той самой ночи. Хозяин, сбежавший от Гюмар Фарабунда, тоже глядел в небо. Наказал. Кого? Не понял Хайми. Великан пожал плечами. «Кто ж знает. Дрянь какую-то, вроде вашего, вчерашнего. Альконья, она не всякого отпустит. Потому сюда и боятся соваться, а уж умирать или убивать и вовсе. Разве что нельзя иначе». «Вот как!» — протянул Хами, вспоминая перекошенное от ужаса лицо Камосы. «И что ты еще знаешь?» «Ничего!» — отрезал Фарабунду, с отвращением рассматривая мешок. «Вы как?» Сеньор, к озеру едете или раньше свернете? На Сургас, в смысле?» «Раньше. К лагу Онос, он еще вернется. Заглянет в сонное зеркало, отыщет бронзового Карлоса и мраморные обломки. Но сейчас нужно спешить. Кто первый доложит о чуде, тот и будет прав». «Мы покидаем демонские угодья, да будут они прокляты!» В голосе Коломбо слышалось торжество. Что ж, некоторые умудряются торжествовать и сидя в мешке. Нас ждет серьезный разговор, импарсиал. Но, разумеется, не здесь. Я готов не упоминать. Донхайме. Глаза Фарабунда стали узкими и злыми. Я повезу вашу поклажу до поворота на Сургас. Подглава вторая. Инес не понимала, медленно идут лошади или слишком быстро. И еще меньше понимала, чего же она хочет. Радость от того, что она вырвалась из сказавшейся каменной скорлупы, то распускала крылья, то норовила забиться за пазуху, как голубь Хайме. Попытаясь, брат, ее удержать, Инесс бы дралась за свою свободу. Но Хайме принял выбор сестры с полным равнодушием, и пока еще не бывшей герцогине стало страшно. Издалека дом в Даньида, дворцовые залы, монастырский полумрак казались не только склепом, но и убежищем. Там ей ничто не грозило, пока она не совершила то ли величайшую в своей жизни глупость, то ли наоборот. Инесс не сразу сообразила, что она натворила своей запиской. Нужно было бежать, ублаготворять Гьемар, успокаивать Марию, приглядывать за комосой, красить брови и добывать молоко, наконец. Она очнулась только в Гуальдо. В замке было спокойно и безопасно. Еще спокойней, чем в столице, куда она могла вернуться. Все пошло бы по-прежнему, только Комоса получил бы свое дворянство, а бинера навсегда исчез в холодном Миттельрайхе. Когда она осознала, почему ноги раз за разом несли ее к двери врача? Когда они стояли у разбитого зеркала? Наверное. А Бенера было не до сеньоры. Он рассуждал о сходстве папских голубей с какими-то тварями, гадал, что на самом деле разбило стекло, и сравнивал Альконью с каким-то растеваном. А спутнице он вспомнил, лишь захотев узнать, часто ли говорил Хайме, словно быть сам с собой, и где в это время был его голубь. Инес сказала и ушла. Она даже выпила зелье, которое ей с невозмутимым видом занес врач, и пока оно не подействовало, думала: нет, не о папской твари и не о бронзовом Карлосе, а о равнодушном Содите, который должен уехать. Благородные гранды, добивавшиеся благосклонности вдовы льва Альконье, присылали цветы, стихи и музыкантов, становились на колени, говоря о прекрасных очах и горящих сердцах. И как же они были не нужны! А вот нужна ли она Бенера? Или врач просто не в силах оттолкнуть тех, кто на нем повисает? И что с ней будет в Миттельрайхе, если она уже в октябре начинает мерзнуть? Нет. Нужно, пока не поздно, очнуться и вернуться. Не в Доньидо, в Гуальдо. Диего и Мария обрадуются, Гьемар тоже будет счастлива. Обе Инесс, большая и маленькая, останутся при ней. Хайме станет к ним приезжать, потом привезет к ней сына. Она будет ждать, молиться у статуи мужа, гулять над водопадом. Это лучше покровительство Фарагуандо и ухаживание в вельмож. Но все равно плохо. Синьора чем-то недовольна. Всегдашним спокойствием осведомился Бенера, о котором Инес как-то забыла. Вот ведь глупость, думать человека и не помнить, что он рядом. Из-за какой-то твари я не могу поговорить с братом. Наспех соврала Инья, но понимания не встретила. Дон Хайме, видимо, считает иначе, заметил Бенеро. Хотя тварь во внимание принимать все равно придется. Брат и впрямь ждал их, сдерживая коня. В дорожной одежде, со шпагой и кинжалом, Он походил на офицера, а не на монаха. Хайме так хотел стать военным, как Карлос. Ты похож на отставного капитана, не выдержала Инес. Если она не отступит, то Хайме ей больше не видать, как и сына. Отставные вояки в глаза не бросаются. То ли пошутил, то ли извинился Хайме. Дела мы обсудили, но это не повод молчать последние полчаса. Тем Фарабунда взялся подвести Коломбо, и тот не возражал. — Любопытно, — оживился Бенера. — Мне дотронуться до вашей птицы не удалось. — Вы, Бенера, хоть и зло, но меньшие, — пожал худыми плечами братец. — Суадитов Коломбо не боится, а вот Фарабунду для него почему-то страшен. — Хотел бы я знать, почему. — Если Фарабунду — простой слуга мундиалит моя изначальная концепция ошибочна, — признал врач. Но, весьма вероятно, мы упускаем нечто важное. Фарабундо заправлял в Гуальдо, пока не вернулся Диего. Как могла, поддержал разговор Инес. Мариита говорила, он привез и похоронил родища Диего. У Диего спрашивать бесполезно. Он во всей здешней чертовщине понимает меньше меня, возмутился Хайме. Похоже, Гуальдо просто сидели в своем замке и гоняли охотников. А зачем? Сами не знали. Придется расспрашивать муэнсов, хотя вряд ли они будут со мной откровенны. Я бы на их месте молчал, задумчиво произнес Бенера. Что самое печальное, я бы тоже, фыркнул Хайме. Попробую попросить у Диего Фарабундо, когда он вернется. Хочешь представить его к Коломбо? Чужим голосом спросила Инья, чувствуя, что еще немного, и она повернет в Гуальдо, чтобы всю жизнь проклинать свою трусость. А жених и братец самозабвенно рылись в местных сказках, словно через полчаса им не предстояло разойтись навсегда. «Я готов записать то, что может представлять для вас интерес», — хмурился Бенера. Но пересказы синаитских и суадитских текстов по нынешним временам опасны даже импарсиалам. Если выискивать в них семена зла, они могут спокойно лежать на столе. В юности Хайме расцветал при виде коней и оружия. Сейчас его тянули бумаги. Я поговорю с Фарабундо, бросила герцогиня. Бинера кивнул, хай меня расслышал. Инес кляснула лошадь, она сама не знала, чего ждала, но слушать о том, что при всей своей важности не касалось главного, не было сил. Крапчатая кобыла безропотно перешла в галоп догоняя белокурого великана. Горячий ветер хлестанул по щекам, стук копыт напоминал о неизбежности разлуки. Только с кем? «Донья Инес? Слава Господу, Фарабунду хотя бы умеет удивляться. Что-то с Геомар? Нет, Инье провела рукой по лицу. Я хочу спросить. Я не поняла, что вы сказали Хайме? Я взял его поклажу. Кулак гиганта выразительно ткнул серый мешок. И еще и говорил про здешних коршунов. Крестьяне болтают, что канальям лучше здесь не умирать, иначе им не видать даже пекла. Алькон ей их поднимет и отдаст хозяевам чтобы их не было нигде и по делам, а бывает, что играть начнет, как кошка с мышью, то убьет, то вернет, а конец один, съел и нету. Глядите-ка, это еще кто? Подглава третья. Эскортируемого фараонду человека Хайме определенно раньше видел, но обычно безотказная память на сей раскрыла имя и обстоятельства знакомства, обстоятельства же нынешней встречи равно как внешний вид главы священного трибунала Муэны и, особенно его спутники, тем более должны быть скрыты любой ценой. «Вы несколько изменились со времени гм... нашего свидания!» — неторопливо произнес Хайме, равнодушно разглядывая загорелое наглое лицо. «А вы нет, святой отец!» Знакомый незнакомец ухмыльнулся и тут же вновь стал серьезен. «Я обещал отыскать вас и вручить вам письмо!» после чего намерен исчезнуть. Больше я такими картами не играю. Хорошо, я прочту». Непонятный курьер вытащил из-за пазухи пакет и потянулся к Хайме, на мгновение застыв пол оборота с согнутой в локте рукой. Этого хватило. Импортиал узнал своего последнего противника, так и не скрестившего шпагу с Дигуальдо. «Не думал, что еще раз вас увижу. Теперь Дереваль был предельно искренен. Вы так быстро ушли!» «Что поделать, святой отец?» В глазах приятеля Арбуста мелькнуло нечто странное. «В последней воле что-то есть. Нас так и тянет ее исполнить. Если я поклянусь никогда не возвращаться в Онсию и стать немей всех рыб этого мира, вы оставите мне жизнь еще разок». Вместо ответа Хаймер разорвал пакет и едва не свалился с Ноэса, увидев второй конверт, запечатанный личными печатями Пленелуньи когда то молоденький инквирент едва не свихнулся разбираясь с хитростями протекты одной из которых были герцогские печати на первый взгляд одинаковые оттиски отличаясь неприметными мелочами и каждый имел смысл обычно в обходился одной печатью в особо важных случаях ход шли две документа запечатанного трижды хайме не видел до сегодняшнего дня брат хуан я понимаю ваше удивление но сейчас оно сменится несколько иными чувствами. Почерк герцога не изменился. Мелкие четкие буквы по-прежнему жались друг другу, словно пленилунье было жаль бумаги. «Надеюсь, вы узнали гонца, с которым однажды обошлись весьма любезно? Он надежен настолько, насколько может быть надежен человек. Курьер полагает, что я обречен. Возможно, он и прав. Теперь это не важно. Не буду распространяться, как мне». Смиренному послушнику-павлианцу удалось покинуть обитель. Будучи далек от мирской суеты, Фрагуанда хоть и склонен выслушивать доносы, незнаком даже с началами того искусства, которым владеем мы с вами. К тому же Верховный Импартиал благоволит ко мне, как к первому адепту, обращенному им лично. Будучи не опровергнут и лишен мирской власти, я, по его мнению, могу быть спасен. Вы, однако... Пользуйтесь благорасположением святого Мартина в значительно большей степени, ибо сподобились видеть чудо, скромно и разумно об этом умолчав, а также являетесь братом добродетельной герцогини деригаска которой Фрагуанда питает особо отеческие чувства. Я отдаю себе полный отчет в том, что вы способны перевести меня из кельи послушников в подвал из Сан-Федерико, в то время как я бессилен причинить вам вред. Возможно, позднее вы уверитесь в том, что я и не желаю этого. А теперь, если вы стоите, сядьте, но перед этим заприте двери». «Что ж, совет пленилуньи достоин того, чтобы его исполнить». «Фарабундо, проводи нашего гостя». «Леопис», — спокойно подсказал тот. «Капитан Олеха Леопис, проводи капитана Леописа к мулам и проверь заодно мою поклажу». Великан ловко ухватил уздечку чужого коня. Леопис не возражал. Двое рыстой двинулись к грудившимся на дороге мулом. Можно было возвращаться к письму, но Хайме зачем-то глянул в небо, где выписывал круги одинокий коршун. Возможно, тот самый, что охотился у дороги. Какое-то время дереваль, оттягивая прощения, наблюдал за черным хищником. Потом собрался с силами. Начну с того, что война, которую я вел со святой импарцией, утратила смысл, писал сморщенный герцог. Обе стороны проиграли но больше всех проиграла Онсия. А если задуматься, то и Рема, Но сперва о Тарихасе. В свое время я приложил немало усилий, чтобы его уничтожить, но безуспешно. Мартину Дефаргуанду это удалось. Считается, что кардинала инквирента настигла скороспотижная смерть во время молитвы. В Сан-Федерико шепчутся, что он был отравлен. Я же уверен, что Тарихас в минуту слабости добровольно принял яд. У Тарихаса и минута слабости «У Тарихоса Хайм смотрел на равнодушный листок и ничего не видел. Вернее, видел. Себя, девятнадцатилетнего, летнего стоящего перед тогда еще инкверентом. «Вы обдумали свое решение, Дереваль?» «Да, сеньор, отец мой. Вы так молоды и решили уйти от мира? Почему? Я хочу делать хоть что-то, но армия для меня закрыта, а протекте я не нужен. Идет война, святой отец». У меня свои счеты с белолобами, то есть с серетиками. Я не могу оставаться в стороне. Значит, не останетесь. Вы говорили с герцогом Деплини -Лунья? Да. Он сказал, что сожалеет о моей болезни. Вы были с ним столь же откровенны, что и со мной? Я был с ним более откровенен. Более? Да. Я заговорил с ним о бел... о хамерианах. Я решил поступить на службу протекту, когда болел. Мне было нечего делать. Я прочел Хаммера. Вы сумели выздороветь, читая Хаммера? У вас железное здоровье, а Пленелунья меня разочаровал. Учтите, это первая тайна, которую я вам доверяю. Вы выдержите дорогу до Ремы. Вступить в орден вы можете и здесь, но ведь вам нужен не мир, но меч. Не так ли? Что бы с ним сталось, не он Тарихаса. Сейчас уже не важно. Главное, кардинала инквирента больше нет. «Минута слабости. Есть вещи невозможные, и это одна из них. Я же уверен, что Тарихас в «Минуту слабости» добровольно принял яд», настаивал Пленелунья, не желая участвовать в захлёстывающем онсию безумии и не видя возможности его остановить. На эту же чашу весов падает вина святой импарции в целом, последние годы подтачивавшей светскую власть. «Да будет вам известно, отец мой» что монархии в Онсии больше нет. Ее величество лишь подписывает то, что приказывает ее духовник. Онсии правит фанатик, для которого благо государства и даже собственная жизнь не имеют никакой ценности. Намного ли пленелунья переживет своего вечного соперника? И скоро ли около святого Мартина появится тот, кто сумеет запрячь бурю? Тарихас ошибался, способствуя возвышению Фарагуандо, Но он тем более не сбежал бы в небытие, а стал бы исправлять свою ошибку и, вероятно, исправил бы. Его высокопресвященство или убили, или он, что бы ни считал его бывший враг, умер сам. У кардинала было сердце, и оно не выдержало. Это бывает даже с теми, кого не представить мертвым. Но как жаль, что им не удалось, нет, не попрощаться, переговорить наедине. Тарихас видел голубя Фарагуанду он знал что тот приобщен к таинствам но новые полномочия святого мартина прогремели громом среди ясного неба его высокопресвященство застали врасплох в том числе и потому что иья швырнула факел в пороховой склад хайме поискал взглядом сестру энес и бинера бок о бок смотрели на него и ждали он не станет им врать а сейчас дочитает письмо хотя легче перечесть хамера со всеми комментариями Первым распоряжением священного трибунала, собравшегося после вашего отъезда, стал приказ, повелевающий светским властям в течение 15 дней уничтожить все цирки и истребить всех боевых быков. Вленелунья, наконец, справился с несвойственными ему чувствами и теперь писал, как говорил, сухо и четко. Письмо было чудовищно подробным, но Хайби прочел его трижды, опустив лишь начало. Он его и так запомнил. Дословно. Подглава четвертая. Бенера, едва заметно шевельнув поводьями, придвинулся к Инес, и та внезапно поняла, как непроходимо глупа была со своими опасениями. Этот мир может рушиться, а может уже рухнул, но они с Бенера будут вместе. «Спокойно, сеньора!» – шепнул врач. «Вам предстоит подавать щипцы, про остальное забудьте». «Я подам!» – заверила Инес, глядя как брат медленно сворачивает письмо. Сзади раздался звон. Застоявшийся мул тряс своими колокольчиками. Палило солнце, недовольно поджимало губы Гьемар. О чем-то перешептывались трое горцев из Гуальдо. Неужели придется возвращаться? Вы уезжаете вовремя, очень спокойно сказал Хайми и погладил лошадь. Не стоит видеть то, что нельзя изменить. Это выводы, хрипкалым голосом откликнулся врач. «Я хочу знать, на основании чего они сделаны!» «Я тоже хочу!» – вздернула подбородок Инес. «Я должна знать, где тебя оставлю!» «Вонси, который правит Фарагуандо!» – мерным голосом сообщил Хайме. «Он, как вы знаете, почти святой, а вокруг слишком много греха!» Тарихос не вынес греховного бремени и скончался!» Пленилунья готовится вступить в орден святого Павла!» а капитан Леопис покидает излишне, по его мнению, благочестивую страну. Когда он выезжал, в Даньиду зачитывали указ, предписывавший всем необращенным суадитам и синаитам трехмесячный срок принять мундиалитскую веру или же покинуть онсию. В последнем случае их имущество подлежит конфискацию в пользу ансийской короны, но вам, сеньор, это не грозит, ваша собственность уже под арестом. «Мне хорошо заплатили в Гуальдо», – пожал плечами Бенеро а мое ремесло прокормит не только мою сеньору. Дон Хайме, поверьте врачу, у вас больше нет выбора. Лучше потерять руку, чем жизнь, и лучше потерять жизнь, чем совесть. Вы либо станете сообщником творящегося беззакония, либо погибнете, пытаясь остановить лавину. Первое вас уничтожит, так же, как и второе. В мире нет ничего случайного. Вы неспроста получили это письмо здесь и сейчас. Едемте с нами. — Едем! — инес сделала то, чего не позволяла себе уже лет десять, — схватила брата за руку. — Ты жил даже меньше меня. Мы начнем все сначала. Увидишь, как нам будет хорошо. — Ты так думаешь? — Хайми неторопливо отнял руку, стянул зубами перчатку и неожиданно провел пальцами по щеке сестры. — Не забудь смыть краску, когда перейдете с Север любит золото. — Ты остаешься? — Горло перехватило, но слезы так и не пришли. Не надо, Хайме, ты им ничего не должен. Должен. Он сии и Господу. Даже если им это безразлично. Горячие пальцы еще раз скользнули по щеке, но говорил Хайме не с ней, а с Бенеро. Я надеюсь, она будет счастлива, сеньор Бенера. Я должен вам сказать, что теперь за нее отвечаете вы, а я должен ответить что сделаю для нее, все, что в моих силах. Мы уже однажды прощались, Дон Хайме. Мне нечего добавить. Жаль, нам не удалось договорить о том, почему люди, зная, что хорошо, делают плохо. Желаю вам не принести из добрых побуждений зло. Это случается слишком часто. Я знаю, что путь в ад вымощен благими намерениями, но туда ведут и другие дороги, вымощенные чистыми перчатками и белыми одеждами. И потом, что мне делать в волчьем логове? Выть на луну? Вы будете лечить и учить. А я не умею ни того, ни другого. Еще я не умею служить другой стране. И не хочу. У вас есть родина, кивнул Бинера. Сейчас это страшней, чем если бы ее не было. Я запишу то, что обещал. Куда мне отослать рукопись? За ней придут. Врач и импарсиал говорили о чем-то понятном лишь им двоим. Инес это не обижала, просто ей было очень больно. Но сомнения исчезли. Она выбрала, как выбрал Хайме: брат остается, она уезжает. Улыбнись! Внезапно потребовал Хайме. Я хочу запомнить. И дай мне свой шарф, что ли. Спасибо. Он еще был здесь, и его уже не было. «Б отслаха, брат мой, тихо сказал Бинеру. Хайме не ответил. Просто взмахнул рукой. Подзываю Фарабундо и Гонца. Подглава 5. Хватит, нужно ехать, иначе Инес его уговорит, особенно вместе с Бенера, ведь он хочет того же, все бросить и уехать, хоть в Миттельрайх, хоть в Лоуэлл, хоть в Новый Свет. Он почти здоров, может ездить верхом, пить вино и убивать. Можно начать жизнь сначала и даже влюбиться не хуже Диего. Я еду. «Фарабундо, мешок!» «Вот он, сеньор!» «Капитан Леопис, вы передали письмо. Что вы намерены делать теперь?» Гонец нахлобучил поглубже, у виды шляпу, и пожал плечами. «Мир велик, святой отец, хоть и не так, как хотелось бы. В таком случае вы едете со мной!» «Сургас?» Удивленным капитан не казался, скорее довольным. Рему. Мне нужен надежный попутчик!» Генерал импарции, к счастью, не святой, и он ценил Тарихаса. Если кто и остановит Фрагуанду, то это он. А Коломба? Черт с ним! Пусть думает, что его взяла. Врему! Словно в ответ прозвенело в голове. Врему! Немедленно! Надежный попутчик? Переспросил посланец Пленелунья. Странное у вас мнение о надежности, святой отец. Возможно, но вы привезли Письмо. «И вы чего-то ждали?» «Полагаю, моего предложения?» «Да», — признался Олег леопис «Ждал. Хоть и не надеялся дождаться». «Мы едем в Рэму!» — нистоствовал Мешок. «К папе! Он узнает о неспровержении еретика и самозванца и о том, что Доньида погряз во грехе. Я видел!» «Мы все видели. Не выдержал Хайме. Сеньор Бенера, предъявленные вам обвинения были ложными». Основной свидетель признал, что оклеветал вас из зависти. Вы свободны. Однако, согласно указу Ее Величества, вы должны либо принять христианство, либо покинуть пределы Онсии. В последнем случае вы лишаетесь всего вашего имущества. Я подчиняюсь силе и покидаю Онсию, отчетливо произнес Бенера. Слава Господу, он понял все. Этот указ, ему подобные, еще принесут немало зла». Суадит не может осуждать ее величество. Разволновался Коломбу. Это решение единственно возможное. Спасение души важнее жизни человеческого тела и тем более сохранение имущества. Отрицание церковного авторитета является мятежом, также и против монарши власти и угрожает герцогиня Дерегаска. Под голубиную баркотню отрезал им порциал. Вы вольны поступать, как вам вздумается, но я отрекаюсь от вас. «Да и что значит кровное родство в сравнении со спасением души? Прощайте!» В глазах Энес плеснулись боль и непонимание, но она не успела ничего сказать. «Вы сказали все, сеньор», — оттеснил возлюбленную Бенера. «Следуйте вашим путем, как мы следуем своим». «Шедаркеха тиекала. «Едемте, Леопис», — бросил через плечо Хайме. «Пусть они будут счастливы, Метельрайхи». «Пусть хоть кто-нибудь в это проклятое время будет счастлив, не замостит дорогу в ад благими намерениями, не швырнет в канаву совесть, не сойдет с ума!» Дереваль не знал, кто первый тронулся с места. Они с капитаном или Инес, Наверное, все-таки они. А сестра смотрит им след, и поэтому по спине ползут мурашки. Бенера объяснит, почему его последние слова были злыми. «А может, она сама поняла?» Сестра говорила с Коломбо, и она умна, но он раньше этого не замечал. Я согласен закрыть глаза на некоторые подробности твоего путешествия и не упоминать о прегрешениях твоей сестры. Навязчивый звонкий голос больше не был испуганным, но в дальнейшем ты будешь руководствоваться моими указаниями. К пятидесяти годам ты должен стать главой священного трибунала Ольси, а еще лучше генералом святой импарции. Когда же престол святого Павла опустеет, а его святейшество старше тебя на тридцать четыре года? Твой долг — занять его и искоренить?» Что-то чиркнуло у самого лица, заслоняя солнце. В левое плечо вцепились когти. «Я отправляюсь с вами!» Хриспловатый спокойный голос разбил речь Коломбо, словно блюдцы «Ты?» — не понял Хайме. «Кто ты?» «Я вам нужен, Дон Хайме. Голос был незнаком. Голос, но не манера говорить. «Без меня вы не удержите в повиновении вашу птицу, а она способна причинить много зла, и не только вам». «Дон Луис?» «Голубь в когтях коршуна, Дон Хайме, всего лишь голубь в когтях коршуна, а ваш Федусьяр труслив. Он сделал то, что ему приказали, и сделает снова, если рядом будут когти». Федусьяр не покидает слугу Господа. Федусьяр не боится. Федусьяр не может лгать. «Так думали больше тысячи лет. С того мгновенья, когда первый папский голубь опустился на плечо наместника святого Павла. Но птицы не святее людей, просто у них была власть и не было врагов. А Коломбо не повезло, совсем как Комосе. Такая простая разгадка, даже грустно. Дон Луис, если это вы, 17 лет назад вы уже были таким? Нет, Дон Хами не был. Таким я очнулся в небе, но в Гуальду я человек и ночью на берегу лагу с онсос и у холма нашей смерти. «Зло!» — взвизгнуло в голове. «Страстное, извращенное зло! Простите меня, Дон Хайме!» «Точно, Камоса, только крылатый!» Коршун велел соврать святому Мартину, и Коломбо соврал, хотя Дон Луис вряд ли приплел к делу суадитов. Скорее всего, просто приказал обелить брата Хуана. Остальное — плод голубиных мозгов. К сожалению, упавший на благодатную почву. «Дон Луис, за помощь с Супериорой мне благодарить вас? В столице был Карлос, Алькония его звала, но тело его лежит под крестом. Что бы сказали о здешних коршунах Фрагуанду и Ремские богословы? Если голуби, слуги Святого Престола, то коршуны, приспешники сатаны? Коломбо в ужасе, но как видеть слуг сатаны в тех, с кем ты спина к спине защищал людей и святыню? «Альконья враждебно кресту?» «Ответит или нет?» Впрочем, молчание тоже ответ. «Скорее, чужда. Альконья старше нашей с вами веры, Дон Хайме. Много старше. Иногда мы с высоты видим в озере башни и знамя золотой птицей. Его забыли задолго до Газдрубалов. Вы? Те, кто погиб на дороге. Дон Мануэль, Дон Себастьян, я, Дегуальдо, Хитана, Стрелки». — На берегу их не было, — напомнил Хайме, глядя на черные точки в наполненной светом чаши. — Откуда они взялись? Ведь только что небо было пустым. — Другие спокойны, — откликнулся Лихана. — Они уже почти птицы, как и те, кто ушел раньше. Их много, но они забыли, кем они были или хотят забыть. В небе мы вместе, но ночи им уже не нужна. Им хватает дня, солнца и крыльев. — А вам нет? — как и вам, Дон Хайми. Вы не смогли просто жить, когда ваши раны позволили вам встать. И мы не можем. Это трудно объяснить, но когда-нибудь вы поймете. Ведь вы, один из нас, когда вы пришли к нам, вы умирали, как и Диего, когда его бросили в холмах. Конечно же, Бенера говорил, что выпитой от линий хватило бы на троих. У вас будет выбор между Альконьей и Крестом, прервал молчание Лихана. У Дона Карлоса он был. «Я видел мертвого коршуна у ног мегилита заговорил о другом хаме «Вы все-таки смертны?» «Мы живем, пока живет Альконья и пока она этого хочет». Тот мертвый был стариком. Он устал, его отпустили в обмен на кого-то из нас. Над ним три дня кружала стая, но мы не понимаем их язык. «Дон Луис, что такое Альконья?» «Я знаю, они не больше, чем птицы о небе». А что знает птица о небе? – спросил Хами невольно запрокидывая голову. Что оно есть и предназначено для полета и солнца, или звезд и луны, если ты сова или соловей. Дон Хами, мы уже на границе. Я не оставлю вас и не забуду. Зачем я с вами? Но за пределами Алькони вы меня не услышите. Вы не сможете говорить? Я смогу слышать, я смогу думать. Тот, кто провожал молодого Гуальдо, устал и вернулся. «Но мы вас не оставим!» «Дон Луис, вы не обязаны меня сопровождать!» «Я не скажу ничего, что навредит Дону Хайме!» «Завопил Коломбу. Ничего! Даже про суадита! Не надо за мной следить! Я же все сделал правильно с арбусто!» Черная птица, не ответив, взмыла в небо. Белая замолчала. За сухим руслом лежала Муэна. Она была такой же, как позавчера, как семнадцать лет назад. Выгоревшие, окутанные мутным маревом холмы, слепое белое солнце и пыль, пыль, пыль. На мгновение Хайми почудился тоненький девичий силуэт на обочине. Но это было всего лишь памятью, которая спрелась с жарой и разлукой. И все-таки Хайми окликнул спутника. «Дон Олеха, посмотрите вон туда! Вы ничего не видите?» «Мулы!» — сознанием дела кивнул капитан. «И много! Лучше завязать лицо от пыли!» У вас есть платок? Есть. Шарф Инесс. Повод лишний раз тронуть серебристый шелк. И еще раз взглянуть вверх. На, словно бы повисшую над истягшим потоком стаю. Маноло, Себастьян, Горцы, Хитана. Когда-нибудь он к ним вернется. Или не вернется. отправится по вымощенной ошибками и благими намерениями дороги в преисподнюю. Но так ли это важно? если другим не придется выбирать между жизнью и совестью. Если эти другие даже не узнают о выборе какого-то монаха, а просто будут жить. Тропа влилась словно присыпанную дешевой мукой дорогу. Ветра не чувствовалось, даже самого жалкого. Поднятая копытами пыль превращала путников, кем бы они ни были, в серых мельников. Что поделать, на дорогах в августе все кони сивы, а все всадники седы. Но не все седы дважды.